Часть вторая. К заброшенному поместью мы выдвинулись на следующий же день. Пошли втроем. Я, Стивен Данкар и Денис Лино, человек из отряда братьев Хайнц, определенный к нам в качестве проводника. Пересекли Смоллову долину, по старой просеке добрались до стылой реки, через которую перебрались по мосту чуть выше по течению, близ пустующего городка Хелтхилл. После две ночи шли прямо по западному ответвлению торгового тракта, где-то далее уходящего за перевал. На шестой день путешествия по холодным, заснеженным предгорьям Паларских гор нам пришлось оставить дорогу и опять углубиться в лес, по которому мы шли практически весь остаток пути, избегая открытых мест, где нас мог приметить какой-нибудь пролетающий дракон». Ведь на белом фоне лежащего повсюду снега движущиеся черные точки издали видны. На седьмой день ближе к вечеру вышли к цели нашего похода и находились, по словам Лино, не более чем в паре часов пути от нее. Во что легко верилось, если приглядеться, некое обширное поместье можно было увидеть своими глазами с того места на склоне горного отрога, где мы остановились». Совсем немногим далее расположились на ночевку, натаскав валежника и обустроившись в небольшой расщелине с нависшим над ней огромным плоским камнем. Просто рассудили здраво и решили не соваться к мертвякам на ночь глядя. Много лучше заняться поисками кристалла накопителя с утра, не спеша, имея в запасе целый светлый день. Да и не подгоняет нас никто как это было, к примеру, накануне выступления, в поход, когда братья Хайнц, опасаясь, что их опередят возможные конкуренты, развели суету и беготню, едва не спровадив наш крошечный отряд в горы после захода солнца. Хорошо, я нашел тогда, чем отговориться, и выход отложили на утро. А вечер... Вечер я провел, слоняясь по городу, дабы убедиться, что маги сдержали слово, оградив меня от претензий шайки Угрюмова, Убедился. Ни одна собака в мою сторону не гавкнула, не то чтобы подойти и что-то предъявить. «Ну, завтра заберем кристалл и назад двинем», оптимистично заявил Стивен, устраиваясь у разгоревшегося костра. «Это если все удачно сложится, и мертвяков там окажется не слишком много», хмыкнул я. «Разберемся» легкомысленно махнул рукой ученик братьев Хайнс. Вернее сказать, уже практически бывший ученик. Уходит же он от них после этого дельца. «Ты только заклинание гляди, не перепутай с перепугу, когда с нежитью вплотную столкнешься», — с усмешкой подначил я Стива. Он оказался вполне нормальным парнишкой, не зазнайкой каким, кичащимся своей одаренностью, За эти семь дней мы с ним, можно сказать, сдружились. Во всяком случае, общались уже запросто. А вот с Деннисом Лено отношения не сложились. Он уклонялся от сближения с нами, изображая из себя матерого волка, которому зазорно водиться с такими сосунками, способными в трех соснах заплутать. Хотя старше меня едва ли на десяток лет, но, надо признать, несмотря ни на что, проводник он отличный. Пока добрались до бывших владений рода дигитав, ни разу не испытали трудностей в пути. Предстоящую ночь мы по обыкновению разделили с Деннисом на двоих. На Стивена-то в деле охраны покоя спящихся товарищей и надежды нет, наверняка и сам заснет. А без стражи нам никак не обойтись. А ну как мертвяки здешние решат заглянуть к нам на огонек». «Сторожевое заклинание, паутиной которого наш маг затянул все подходы к стоянке, штука, конечно, хорошая, да жаль, реагирует только на живых существ. Впрочем, осторожность наша оказалась напрасной, никакая нежить нас ночью не потревожила, а из незваных гостей была лишь бурая лиса, что в мою смену вышла к стоянке, посмотрела на огонь издалека и ушла». Ну, может, Денис еще кого видел из лесных обитателей? Он не распространялся, буркнул только что все в порядке и завалился спать. Так как ночевка зимой на природе та еще радость, даже при наличии теплой одежды в купе с горящим по соседству костром, разнеживаться по утру никто не стал. Стив и Денис поднялись, едва я их окликнул, и моментом присоединились ко мне, пьющему горячий чай. После очень раннего завтрака мы решили, не мешкая, отправиться за кристаллом. Пока дойдем, глядишь, уже будет совсем светло. Так зачем тянуть? Собрались быстро. Уже закинули было на плечи походные мешки, когда нас остановил Денис. «Думаю, не имеет смысла все таскать с собой. Лучше оставить мешки с ненужными вещами здесь, а к поместью отправиться налегке». «Все равно возвращаться будем той же дорогой, тогда и заберем. А если весь день провозимся, здесь же опять и заночуем, на готовом месте и подальше от мертвяков». «Разумно», — поглядев на меня, заметил Стив, мигом сбрасывая с плеч свою ношу. «Да и у меня идея Денниса неприятия не вызвала. Если придется схватиться с мертвяками, висящий за плечами мешок станет только мешать». Его выгодно иметь при себе исключительно в тех случаях, когда требуется спешно уносить ноги. чтобы, если вороги начнут догонять, сбросить с плеч лишний груз и бежать еще быстрее? Так что оставили мы лишние вещи на месте нашей стоянки. А поскольку воров в столь глухих местах днем с огнем не сыскать, то и прятать ничего не стали. Просто подвесили мешки на закрепленной повыше меж камней жердине, которую вырубил Деннис. Это чтобы мелкие хищники не добрались в наше отсутствие до припасов, да не попортили заодно все остальное. Налегке спустились с поросшего редкими елями горного склона и очутились в долине. А примерно полутора часами позже добрались до окружающей обширное поместье обветшалой стены, сложенной из нетесанного камня. Но перелезать через эту преграду высотой всего-то в два с половиной ярда не понадобилось. Сразу нашли прореху в ограде, где стена просто рассыпалась. Или что-то очень большое, упав, ее буквально смело. «Вот это да!» — издал негромкое удивленное восклицание Стив, когда мы дошли до места, где стены практически не существовало. «Кто-то тут славно порезвился» согласился я, разглядывая разруху, царящую за оградой поместья. Когда-то целый комплекс зданий с громадным четырехэтажным сооружением в центре был практически уничтожен. Несколько крайних домов разнесено чуть ли не в щебень, от остальных остались лишь изломанные, закопченные каменные остовы, которые вот-вот рухнут, судя по их жалкому виду. Только центральный особняк выглядит более-менее крепким и не так сильно пострадавшим. Отсутствует угол левого крыла здания, сорвана значительная часть куполообразной крыши, сбито несколько высоких конических башен шпилей. А вот правая сторона строения, правда, выгорела основательно. Ну а так ничего, кое-где даже стекла в окнах уцелели, что уж говорить о стенах. «Голову даю на отсечение, это был огнедышащий дракон», — без тени сомнения произнес Стив. «Скорее всего», — кивнул я, придя к точно такому же выводу. «Да какая разница? Что бы тут ни произошло, это случилось еще до исхода», — флегматично выдал Денис. «Ну, не скажи, интересно ведь», — возразил Стив. Оглядевшись, он простодушно заметил... А вот мертвяков я что-то нигде не вижу. Да небось по темным углам прячутся, не желая под солнышко вылезать. Я не нашел ничего удивительного в том, что нежить не бродит между домов при свете дня. Ладно, давайте подойдем поближе, поглядим, что там и как. Перебравшись через оставшуюся от стены россыпь камней... Мы оказались на припорошенной снегом гравийной дорожке между двух рядов низкорослого, вечно кустарника. Пройдя немного вдоль ограды, по этой неухоженной, зияющей прорехами прогулочной аллее, добрались до края цветника, раскинувшегося по обе стороны обширного пруда, что находился в этой части поместья, и по сохранившимся дорожкам, огибающим клумбы, двинули к центру. Чем ближе мы подходили к домам, тем четче вырисовывалась картинка чудовищной разрухи и полного запустения когда-то, наверное, довольно красивого владения. С садом, аллеями и цветочными клумбами все понятно. Без ухода они превращаются демон знает во что буквально через год-другой. Что уж говорить о двух десятках лет. И с постройками, уничтоженными разбушевавшимся драконом, все очевидно. Однако это не оправдывает остального. Тут же полный разгром. Кругом все словно изрыто полчищем гигантских кротов. От мраморных статуй остались лишь обломки да ободранные постаменты. Скамеек нет ни одной. Вернее, ни одной целой, хотя они сделаны из камня. Да вообще, куда ни кинь взгляд, вообще ничего путного нет. Даже обгоревшие остовы зданий кто-то начал обдирать сколупывая со стен уцелевшие пластины отделочного камня. «Кто же это интересно постарался?» — обратился я к своим спутникам. «Да мало ли кто!» — равнодушно пожал плечами Денис. «По горам шляется немало народу, желающего прибрать добро, ненужное прежним хозяевам. Может, даже кто из наших, Римхальских здесь побывал, да вывез что смог». «Точно, сюда явно наведался отряд, промышляющий розыском и присвоением бесхозного добра», — поддержал его Стив. И обратил наше внимание на несколько аккуратных стопок красной черепицы, снятой с крыш и сложенной у стены близлежащего дома. «Вон, поглядите-ка!» «Странно только то, что центральное строение почти не тронуто», — озадаченно нахмурился я, выявив некую несуразицу в общей картине. По идее, им в первую очередь должны были заняться. «Наверное, руки до него еще не дошли», — предположил Стив. «Да с чего бы это», — удивился я. всегда сперва самое ценное тащат. А там смотри, сколько целого стекла, на кругленькую сумму». Я решительно покачал головой, отказываясь верить в непроходимую людскую тупость, которая, по мнению Стива, имела место тут быть. «Нет, что-то здесь не так», — «Ни один дурак не начал бы снимать черепицу, прежде чем разобраться с оконным стеклом». «Тоже верно», – задумчиво потеребил губу маг и, подумав, встрепенулся. «Так и логово мертвяков, скорее всего, в центральном особняке и находится. Здесь-то посреди выгоревших дотла руин нежити щита и спрятаться негде от солнца, потому-то местные поисковики-добытчики туда и не суются, а обходятся тем, что можно собрать на развалинах». «Вот это уже больше похоже на правду», — удовлетворенно кивнул я, сочтя высказанное Стивом предположение, действительно объясняющим все странности. «Так что, идем мы дальше или нет?» Деннис явно утратил терпение. Когда мы обратили на него свои взгляды, он буркнул. «День-то не такой длинный, как кажется». «Идем, идем», — успокоил я его, — и стянул с плеча стреломет, аккуратно отжимая боковой рычаг до характерного щелчка, который означал, что оружие встало на боевой взвод. Только идем осторожно, не спеша. Выбравшись из кустов цветника на открытое пространство, мы подошли к Остову ближайшего дома. Полюбопытствовали, заглянув внутрь через большущий оконный проем. Но, как и следовало ожидать, ничего интересного там не увидели. Закопченные стены с потрескавшейся и кое-где осыпавшейся штукатуркой, слой разного сора, грязно-серого пепла, немного черных углей на полу. С потолка свисает какая-то оплывшая бронзовая сосулька, раздваивающаяся на конце. Повсюду внутри следы чьих-то башмаков, вот и все. Миновав другой дом, являющийся по сути просто огромной кучей камней, обгорелых обломков древесины, переломанной черепицы и осколков стекла, вышли к третьему. Без особого энтузиазма заглянули внутрь, убедились, что там пусто, и проследовали дальше, прямиком к четырехэтажному строению. «Постойте-ка», — остановил нас Стив, вертя по сторонам головой. «Что?» — насторожился я. А вон там, что это такое? Кивком указал он на одно из наиболее уцелевших строений по левую сторону от нас. Фургон, похоже, медленно произнес я, посмотрев в указанном направлении и увидев часть колеса кусок дощатого борта и полотна над ним. Их мыкнул про себя, покосившись на стиво. Глазастый, а я все на снег, как дурак, смотрю, следы мертвяков ищу. Давайте глянем тотчас предложил маг. «Да что там смотреть?» попытался отговорить его Денис. «Он тут давно уже стоит. Он как снегом замело. Небось, ось сломалась, вот и бросили». «Проверим», — решил я. «Тут и идти-то всего ничего». Двинувшись к фургону, мы вскоре добрались до него. И до всех остальных тоже. За углом здания их было целых четыре. Совершенно целых, на первый взгляд». Создавалось впечатление, что кто-то прикатил сюда прямиком по центральной аллее поместья и бросил тут фургоны, предварительно загрузив всякой всячиной в виде несметного количества обгоревших, оплавленных, почерневших и позеленевших вещей типа дверных ручек, замков, оконных и дверных петель, гвоздей, подсвечников, металлической посуды и прочей ерунды, что можно собрать на пепелище. Не одна сотня фунтов бронзы и железа просто оставлена, хотя по нынешним временам денег стоит просто неприличных. Ох! отшатнулся назад Стив, сунувшийся было дальше ко второму фургону. Ты что? недоуменно спросил я. Вон, смотри! указал парень на что-то странное, торчащее из снежного холмика за колесом. Нахмурившись, я подошел поближе и толкнул ногой непонятный предмет, дабы сбить с него снег. И сам чуть не отшатнулся назад, обнаружив, что пинаю череп. Не человеческий, правда. животины какой-то, судя по размерам, вола. «Так-так», — протянул я, обозревая окрестности, и примечая еще несколько подобных холмиков у фургонов. «Похоже, мертвяки тут сласть попировали». Присев возле выбеленной временем черепушки, я внимательно осмотрел ее, изучая царапины на кости, и удовлетворенно кивнул, не обнаружив множественных следов клыков. «Однозначно мертвяки, а не какие-нибудь лесные хищники». «Ну что?» – поинтересовался Стив. «Да ничего», – поднявшись, пожал я плечами. «Мертвяки сожрали». «Странно все это». «Что странно-то?» Не выдержал моего долгого молчания Стив. «Да не пойму, как это могло произойти», — ответил я. «Днем бы нежить на улицу не вылезла, а значит, дело случилось ночью, так?» «Ну? А куда люди-то смотрели?» — продолжил я. «Они что, совсем сумасшедшие были? Остались у логова нежити после захода солнца». «Блин, Стайни, ты точно в первой управе служил, а не во второй», — хмыкнул Деннис. «Все, пытаешься дознаться до всего». Он раздраженно фыркнул. «Вот оно тебе надо? Мы сюда по делу пришли, а не загадки всякие разгадывать». «Просто я не хочу, чтобы мои кости тоже остались валяться где-нибудь тут», довольно резко ответил я ему и добавил для внятности. «Лучше загодя разбираться со всякими странностями, нежели потом расхлебывать проблемы, которыми они внезапно обернутся». «Да какие проблемы-то?» — с досадой спросил Денис. «Заходим в особняк, спускаемся в подвал. Стивен выносит встречающих нас мертвяков. Мы забираем кристаллы и уматываем. Все?» «Считаешь, это так просто провернуть?» — сарказмом осведомился я. «А что сложного?» — вроде как удивился Денис. «Это же нежить, а не дракон. Мы и обернуться не успеем, как Стивен всех мертвяков в подземелье изведет». «И останется отыскать лишь накопитель». «Да, наивный ты, просто слов нет», — покачал я головой, пораженно взирая на проводника. «От Стива можно было чего-то такого ожидать. Молодой еще, в серьезные переделки не попадал, и поэтому склонен переоценивать свои силы. Но Денис, «Вроде взрослый уже мужик». «Да, правильно он говорит, Кэр. Неожиданно поддержал его наш маг». «Мертвяков я в раз вынесу, а вот с поисками накопителя будет намного сложнее». Он озабоченно покосился на огромный особняк. «Подвалы тут явно не маленькие. Успеем ли все их проверить за день?» «Вот и я о том же говорю. Поторапливаться нужно, а не бродить тут попусто до черепушки пинать», — буркнул Денис. «Ладно, хорош трепаться». Подвел я черту под непродолжительным высказыванием мнений участников похода и скомандовал. «Идем дальше в обход центрального особняка и внимательно смотрим по сторонам. Обо всем подозрительном сразу говорим мне». Деннис фыркнул, но ничего не сказал. Памятуя, видимо, о том, что он не глава отряда, а всего лишь наш проводник. Это ему еще в Римхале четко разъяснили братья Хайнс, когда возник такой вопрос. «А Стивен?» Тот на лидерство и не претендовал особо, осознавая, что не потянет пока это дело. Он в команде работать привык, и отнюдь не на первых ролях. Потому с его стороны никаких возмущений по поводу того, что я начал распоряжаться, и быть не могло. Не менее четверти часа нам понадобилось, чтобы обойти здоровущий особняк и вернуться к центральному входу. Тут и остановились, разглядывая темный зев, развершийся под украшенным лепниной портиком с высоченными колоннами. Стояли некоторое время перед распахнутыми настеж массивными створками дверей, не решаясь войти. Да, больше ничего подозрительного мы не обнаружили, ни новых куч костей и черепов, ни следов мертвецов. но обстановка все равно от чего то малость напрягала. «Входим?» Спросил Мак, вытаскивая левой рукой из ременной петли на поясе простенький жезл с полированной деревянной рукоятью и серебряным навершием в форме игольного ушка, внутри которого разместился крупный кристалл ограненного сапфира, насыщенно синего цвета. «Да», — подтвердил я, поочередно оглядев своих спутников и удостоверившись в их готовности к вероятной схватке. Заходим как планировали. Я первый, Стив за мной, а Денис прикрывает нас с тыла. Дистанция 5-6 шагов. Собравшись, я решительно поднялся по ступеням на высокое крыльцо, приблизился к дверям, миновав их, заглянул внутрь здания, обвел настороженным взглядом пустующее пространство громадного холла, сравнимого по размерам с центральной площадью какой-нибудь небольшой деревеньки, и проследовал дальше мимо высоченных, вздымающихся почти до потолка на целых три этажа арочных окон, ощерившихся обломками деревянных рам, мимо чудовищных размеров хрустальной люстры, сорвавшейся когда-то с удерживающего ее крюка и разбившейся в дребезги при падении на пол, мимо воистину гигантской лестницы из белого камня, с низкими массивными перилами, опирающимися через короткие промежутки на толстенные фигурные балясины. Избегая ступать на осколки стекла, Коева валялось предостаточно на полу, выложенном мраморными плитами, дошел до дверей, ведущих в левое крыло, не пожаром. Заглянул за приоткрытую створку и изучил протяженный банкетный зал, заполненный перевернутой и перебитой мебелью засыпанный обломками столового фарфора и хрусталя. «Нормально, отсюда к нам никто не подберется незамеченным», сообщил я своим сотоварищам и пояснил на всякий случай. «Пройти здесь без дребезга и хруста не по силу, пожалуй, даже искусному лазутчику, что уж говорить о неуклюжих мертвецах. «Давай я просто перегорожу дверной проем стеной воды и все», предложил Стив, поднимая жезл с мягко засветившимся камнем. «Не надо», — остановил я его. «Ни к чему это. Растрачивать свои отнюдь не бесконечные силы, не имея действительно серьезного повода. Мало ли, что еще нас ждет впереди. Вдруг придется всерьез воевать с мертвяками. А ты сольешься преждевременно и будешь не в состоянии помочь в нужную минуту. Нет, в данном случае достаточно и уверенности в том, что нас не застанут врасплох». «Если там вообще кто-то есть...» хмыкнул Деннис. «Слишком просторно и светло там для мертвяков». Без спешки, обойдя огромный холл, мы проверили коридор правого крыла особняка и подошли к белой лестнице. Подниматься по ней на верхние этажи, конечно, не стали, ведь в этом нет особого смысла, учитывая тот факт, что мертвяки не драконы и не любят обустраивать свои логово на горных вершинах. Нежить темное подземелья предпочитает». Да и нужное нам помещение, с поддерживавшим охранный периметр накопителем, скорее всего находится там же, в подвале, поэтому мы, миновав саму лестницу, зашли за нее и через выломанные двери проникли в один из двух коридоров, ведущих в заднюю часть особняка. Осмотрев по пути с десяток помещений и исследовав три протяженных коридора, наш отряд вышел к кухне, Просторное помещение, заставленное разделочными столами, жарочными печами и с в потолок огромной конусовидной вытяжкой трубой, ни с чем другим нельзя было спутать, несмотря на практически полное отсутствие кастрюли сковород, котлов и черпаков, ножей и мясницких топоров, а также прочего инструмента поварского люда. По соседству с кухней обнаружился спуск в подвал, Не маленький такой ход до круглого свода которого и в крышке рукой не достать. А на круто уходящей вниз лестнице легко разминутся четыре человека, идущие с какой-нибудь ношей типа небольшого бочонка или мешка. «Теперь аккуратнее», — предупредился товарищей я, глядя в темный зев подземелья и закрепляя на шлеме защищающую лицо металлическую личину. Шагнув на лестницу, велел Стиву. «Пусти и вперед нас, светляка!» Маг послушался. Через несколько мгновений мимо меня пронесся испускающий голубое свечение шарик размером с некрупное яблоко и завис под сводом входа в подземелье чуть впереди. «Так пойдет?» — спросил Стив, придержав своего магического светляка шестью ступенями далее той, на которую встал я. «Да, в самый раз», — кивнул я, бросив взгляд на чуть подрагивающий голубой шарик которому словно не терпелось сорваться с места и улететь дальше, и оценивая освещаемое им не менее чем на десяток ярдов вперед и назад пространство. Впрочем, у меня и в мыслях не было полагаться на какие-то светляки. Ненадежно это, в отличие от моих уникальных способностей. «Бес», — мысленно возвал я к рогатому, и удивленно моргнул, когда зрение внезапно изменилось в нужную сторону, Еще до того, как я объяснил зловредной нечисти, с легким хлопком появившейся на моем левом плече, что от нее требуется. Оставалось только похвалить паршивца. Что я и сделал, одобрительно произнеся, молодец. Чуйка у тебя работает что надо. Ну так, разважничался он, несомненно польщенный похвалой. Радостно поблескивая глазками, выдал вполне ожидаемое. Но за своевременную и неоценимую помощь половина добычи мне. Договорились, легко согласился я, но уточнил с коварной усмешкой, когда этот паршивец засиял как начищенное серебряное блюдо и предвкушающе потер лапки. Правда, на твоем месте я бы слишком сильно этому не радовался, ибо на руки ты получишь ровно шиш, так как вся твоя доля пойдет в счет возмещения промотанных в столице восьми тысяч. «Что? Шиш?» — мгновенно вскипел бес. «Ага», — подтвердил я и великодушно предложил. «Могу даже продемонстрировать, если хочешь». «Да ты! Да я! Да я тебя!» Сжав кулачки, разорался до нельзя возмущенный прохвост. Подскочил в ярости хлеща себя хвостом. Перепрыгнул с одного моего плеча на другое и назад. «Ну, берегись, животное!» — сощурив глазки, процедил он. «Ладно, уймись». Малость позабавившись видом разъяренного и выглядящего при этом таким потешным беса, осадил его я. «Добычу будем делить потом, когда до нее доберемся», — добавил без тени шутки. «Пока ее просто нет, а значит и говорить не о чем». «Стайни, ты что там замер-то?» — окликнул меня Денис и недовольно пробурчал. «Мы идем вообще или нет?» «Само собой», — сказал я, бросив преисполненный иронии взгляд на разобиженно сопящего беса, явно витающего в мечтах о несметных сокровищах, сокрытых в здешнем подземелье, а от того страшно переживающего по поводу того, что ему из этих богатств может ничего не обломиться, я сдвинулся с места. «Только сразу у нас не получилось уйти слишком далеко».